Друзья, дети и... снова дети. Прошло пять лет с тех бурных дней, когда Алексей с Милой и Артём с Дашей стали семьями, связав свои судьбы любовью, страстью и обещаниями вечности. Лето выдалось жарким, и две пары, уже обзовёдшиеся детьми, решили провести выходные за городом, подальше от городской суеты. Они арендовали уютный деревянный домик у реки, окружённый сосновым лесом где воздух был пропитан запахом хвои, а тишину нарушали только детский смех и треск дров в мангале. На просторной веранде стоял большой стол, окруженный плетёными креслами, а рядом дымился мангал, распространяя аппетитный аромат шашлыка. Мила с длинной косой и в легком голубом сарафане сидела в одном из кресел, держа на коленях четырехлетнюю Лизу пухленькую девочку с синими глазами отца и упрямым характером матери. Даша следила за своими двойняшками, шестилетними Ваней и Машей. Ваня — шустрый мальчишка с темными кудряшками, носился по траве. А Маша, такая же кудрявая, но с хитринкой в глазах, пыталась стащить булочку с корицей из корзинки на столе. Артем стоя у мангала, подбрасывал дрова, а Алексей с банкой пива в руке подначивал друга, как всегда. «Артём, ты пекарь или поджигатель? Аккуратнее, а то Даша нас за угли без ужина оставит». «Это ты аккуратней, майор», — ухмыльнулся Артём, ловко переворачивая шампуры. «В прошлый раз твой огонь только к ночи разгорелся. Мы чуть сырым мясом не давились». Даша рассмеялась, подхватывая Ваню на руки, чтобы тот не утащил очередную булочку. «Вы оба горе-кулинары. Хоть детей не спалите, а то посажу вас на диету, овсянка и вода». Мила хмыкнула, поглаживая Лизу, которая ёрзала на ее коленях, явно замышляя какую-то шалость. «Овсянка? Да, Алексей скорее мангал проглотит, чем откажется от твоих булочек, Дашка. А потом будет ныть, что я его дома плохо кормлю». Друзья переглянулись, и в их глазах мелькнула привычная теплота. Эти подколы давно стали частью их жизни. На столе уже стояли миски с картошкой в фольге, свежие овощи, хлеб, а шашлык шипел на углях, дразня всех своим ароматом. Около веранды висел широкий гамак, натянутый между двумя столбами. Лиза, спущенная милой на траву, чтобы немного поиграть, заметила, как Ваня забрался в гамак и раскачивался с довольным видом, держа в руках погремушку старую игрушку, которую он откопал в доме. Маша стояла рядом, наблюдая за братом с явным неодобрением. Лиза, решив, что гамак принадлежит ей, уверенно потопала к нему на своих крепких ножках. Она ухватилась за край, пытаясь залезть, но Ваня, не желая делиться, оттолкнул ее со словами. «Моё, иди гуляй!» Лиза шлепнулась на попу, но тут же вскочила, возмущенно пискнула и, не раздумывая, схватила Ваню за ногу, потянув вниз. Ваня, потеряв равновесие, кувыркнулся из гамака на траву с громким бум, а погремушка улетела в кусты. Он замер на секунду, вытаращив глаза, а потом разревелся, размахивая руками, как маленький актер в мелодраме. Лиза, довольная своей победой, забралась в гамак и уселась там, покачивая ножками, словно маленькая королева. Маша, стоя рядом, захлопала в ладоши и засмеялась, явно восхищённая смелостью подруги. Взрослые, услышав шум, бросились к детям. Даша подхватила Ваню, вытирая ему слезы, и не удержалась от смеха. «Ванечка, ты что, с Лизой за гамак воевал? Она ж тебе сдачи даст, смотри, какая бойкая!» Вся в мать, хмыкнул Алексей, подбегая к Лизе и поднимая ее из гамака на руки. Уже в четыре года территорию отстаивает. Мила, ты ее точно в спецназ готовишь. Мила закатила глаза, но улыбнулась, глядя на дочку, которая гордо восседала у отца на руках. А ты, Лешка, ее первый спаринг партнер, вечно с ней в догонялке играешь. Вот и результат. Артём подошёл к Даше, обнял её сзади и потрепал Ваню по кудряшкам. «Ну, Ваня, не реви, Лиза просто гамак охраняет. Теперь знаешь, с кем не связываться». Маша тем временем протянула брату цветочек в знак примирения, и Ваня, перестав хныкать, сунул его в рот, чем вызвал новый взрыв хохота у взрослых. Мила покачала головой. «Вот вам и дружба. Сначала драка, потом обмен трофеями». Прямо как мы в старые времена. «Это ты про тот раз, когда мы мирились в комнате у Артёма в день их свадьбы?» Подмигнул Алексей и мило покраснела, шлепнув его по плечу. «Не напоминай, майор, не при людях!» Даша хихикнула, отпуская Ваню, который тут же побежал к сестре. А Маша снова начала командовать братом, указывая, куда ему идти. «Вы двое как дети, только постарше». Но без таких историй было бы скучно. Солнце начало клониться к закату, и компания собралась за столом на веранде. Шашлык с дымком, картошка, овощи и неизменные булочки с корицей. Все выглядело так аппетитно, что даже Лиза тянула ручки к тарелке, сидя у Милы на коленях. Алексей разлил лимонад всем себе, оставив пиво, и Артём поднял стакан. «За нас, за детей и за то, чтобы мы всегда вот так собирались. Вы — моя семья, даже если Седов меня иногда бесит». «Взаимно, Исаев», — ухмыльнулся Алексей, чокаясь с ним. «Но без тебя и своей Валькирии я бы, может, до сих пор по участку шатался один». Мила переглянулась с Дашей. Обе знали, что пришло время поделиться своими секретами. Мила кашлянула, привлекая внимание. Лёш, Артём, раз уж тосты пошли, у нас с Дашей новости. Мы обе снова ждём пополнения. Мужчины замерли. Алексей чуть не уронил пиво, глядя на Милу с широко распахнутыми глазами. А Артём уставился на Дашу, открыв рот. «Серьёзно? Опять? Дашка, ты что, решила пекарню детьми заполнить?» «А ты, Лёшка, думал, что Лиза будет одна командовать?» подмигнула Мила, поглаживая свой пока незаметный живот под сарафаном. «Скоро нас будет пятеро с нашей стороны». Даша засмеялась, обнимая Артёма. «У нас с Ваней и Маши уже был полный комплект, но, видимо, судьба решила, что трое лучше. Я сама в шоке, но счастлива». Алексей пришел в себя первым, подскочил к Миле, обнял ее так крепко, что она пискнула и поцеловал в губы, не обращая внимания на смешки друзей. «Ты моя жизнь, Пышка, Еще один, да хоть три, лишь бы с тобой». Артём притянул Дашу к себе, шепнул ей что-то на ухо, от чего она покраснела и легонько стукнула его по груди. Ваня и Маша подбежали к родителям, обняли их ноги, а Лиза захлопала в ладоши, будто тоже радовалась новостям. Ночь опустилась на лес. Дети уснули в доме, Ваня и Маша в кроватке, Лиза в коляске у окна. А взрослые остались на веранде под звездами. Мангал догорал, оставляя легкий дымок, а воздух был полон запаха сосен. Мила прислонилась к плечу Алексея, чувствуя тепло его рук, а Даша уютно устроилась рядом с Артемом, который перебирал ее волосы. Знаете, тихо сказала Даша, глядя на звезды. Я иногда думаю, как нам повезло. Мы нашли друг друга и вас, и детей. И это счастье. «Это точно», — кивнул Алексей, сжимая руку Милы. «Даже когда Ваня с и гамак делят, я понимаю, что лучше этого ничего нет». Мила улыбнулась, глядя на мужа. «А скоро их будет пятеро. Представляете, какой шум нас ждет? «Шум?» — хмыкнул Артём. «С такими мамами, как вы с Дашей, и папами, как мы с Седовым». «Эти дети будут держать нас в тонусе до старости. Трое у нас, двое у вас — это уже целая банда». Все засмеялись, и их смех разнесся над рекой, смешиваясь с шелестом листвы. Они сидели еще долго, болтая о пустяках, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Две семьи, связанные дружбой и любовью, и новые жизни, зреющие под сердцами Милы и Даши, обещали еще больше тепла, смеха, И, конечно, булочек с корицей и латте с сиропом. Все книги серии «Пышки». «Дровосек для булочки», «Сокол для ягодки», «Молочная девочка», «Крепкий орешек», «Орешки для белоснежки», «Мистер багет и булка с корицей», «Майор кошмар» и «Кофейное чудо».